После падения античного мира эта красота здесь праздновала свои высочайшие триумфы, ибо творческие эпохи не только здоровы, но прямо насквозь пропитаны здоровьем. Мужчина считается совершенным, то есть красивым, если в нем развиты признаки, которые характеризуют его половую активность, сила и энергия. Женщина объявляется красивой, если ее тело обладает всеми данными, необходимыми для выполнения предназначенного ей материнства, прежде всего, грудью, питательным источником жизни. Грудь получает все больше значения, чем дальше развивается Ренессанс. В противоположность средним векам, предпочитавшим женщин с узкими бедрами и стройным станом, предпочтение отдавалось широким бедрам крепкой талии толстым ягодицам. В книге Порта «Физиономия человека», появившейся в XVI веке во Франции, физическая внешность мужчины описывается следующим образом. Вот ради чего мужчины от природы имеют крупный стан, широкие лица, немного загнутые брови, большие глаза, четырехугольный подбородок, толстые жилистые шеи, крепкие плечи и ребра, широкую грудь в палый живот, костистые и выступающие бедра, жилистые крепкие ляжки и руки, твердые колени, крепкие голени, выступающие икры, стройные ноги, крупные хорошо сложенные жилистые кисти рук, крупные далеко друг от друга отстающие лопатки, большие сильные спины, Место между спиной и талией равноугольным и мясистым, костистую и крепкую талию, медленную походку, сильный и грубый голос и так далее. По своему характеру они великодушны, неустрашимы, справедливы, честны, простодушны и честолюбивы. Идеал красивой женщины Ариоста рисует в лице одной из героинь поэмы «Неистовый Роланд» следующими словами. «Шея ее бела, как снег, горло, подобно молоку, прекрасная шея кругла, грудь широка и пышна, подобно тому, как морские волны набегают и исчезают под легкой лаской ветерка, так волнуются ее груди». Угадать то, что скрыто под светлым платьем, не сумел бы взор самого Аргуса. Примечание. Аргус — в греческой мифологии великан, тело которого было испещрено множеством глаз. Но каждый поймет, что оно так же прекрасно, как то, что видно. Прекрасная рука кончается белой кистью, точно выточенной из слоновой кости, продолговатой и узкой на которой не выступает вперед ни одна жилка, ни одна косточка, как бы она ее не повернула. Маленькая, круглая, изящная ножка завершает чудесную, полную величия фигуру. Сквозь густую ткань вуали сияет ее пышная ангельская красота. Так как всякая революционная эпоха в своем страстном стремлении к творчеству всегда переступает границы нормального, то она не довольствуется созданием нормальной фигуры, а всегда преувеличивает существенные черты. Поэтому и Ренессанс довел свой идеал физического человека до уровня героической расы. В мужчине ценят не только широкую грудь, но прямо геркулесовское сложение, Он должен, как уже сказано, быть Аполлоном и Геркулесом в одном лице. Лицо его должно быть энергично, и потому предпочтение дается орлиному носу. Такие могучие люди взращиваются с успехом даже искусственно. В своей книге о Шекспире Брандес следующими словами характеризует англичанина эпохи Ренессанса. Молодой английский лорд того времени был одним из самых благородных продуктов человечества, чем-то средним между бельведерским Аполлоном и премированным жеребцом в образе человека. Он чувствовал себя настолько же человеком действия, сколько и художником. В женщине любили пышные формы, превышающие миловидность и грациозность. Женщина должна была быть, как уже замечено, в одном лице — Юноной и Венерой. Женщина, корсаж которой предвещает роскошную грудь, ценится выше всего. Вот почему уже девушка щеголяет своей пышной грудью. По мнению Брантома, величественно сложенная женщина заслуживает глубочайшего поклонения. Она должна быть высокого импозантного роста, должна обладать пышной и прекрасной грудью, широкими бедрами, крепкими ягодицами, как Венера Калипига, полными руками и ногами, способными задушить гиганта. Такова, по мнению Брантома, прекрасная царственная женщина. Таковые женщины Рубинса, созданы им для бессмертной жизни в лице трех граций. Созерцание таких женщин доставляет высочайшую радость, ибо обладание ими сулит мужчине глубочайшее наслаждение. Брантом говорит по поводу любовной авантюры величественной по своему телосложению женщины. Вот почему полные женщины заслуживают предпочтения хотя бы ради только их красоты и величия. Ибо за эти последние, как и за другие их совершенства, их ценят. Так гораздо приятнее управлять высоким и красивым боевым конем, и последний доставляет всаднику гораздо больше удовольствия, чем маленькая кляча. Такова основная тенденция эпохи, царившая во всех странах, где новый фактор развития проявил себя в жизни. Во всех странах, где создавался образ нового человека, в центре внимания стояло тело а физическая красота полагалась в подчеркнутой чувственности. Такова первая общая черта идеала красоты всех стран, первая черта, которая бросается в глаза. Но и в другом еще направлении царила общность, в средстве, которым разрешали эту задачу. Этим средством был античный идеал красоты, который сам собой навязывался всем странам, и к которому все они, естественно, и обратились. Каждая эпоха всегда пользуется теми категориями мысли прошлого, в которых она находит, как ей кажется, свои собственные проблемы уже решенными. В таких случаях как бы сами собой всплывают те формы мышления, которые когда-то выражали такое же жизненное содержание. Такими были в нашем случае античные представления, ибо духовная культура античного мира точно так же результат и выражение торгового строя жизни. Этими двумя чертами исчерпывается общность идеала красоты Ренессанса. Одинаковая тенденция, одинаковая отправная точка не предрешала, однако, еще однообразие всех представлений в отдельных странах, однообразие идеала. Одна и та же тенденция может привести к образованию разных идеалов красоты. Она должна даже привести к их разнообразию, сообразно изложенным в первой главе факторам, если историческая ситуация в отдельных странах иная. Ибо каждая страна варьирует общие представления о расовой красоте в зависимости от своих частных интересов, Точно так же, как она поступает и с установлениями морали. И не только каждая отдельная страна, но и каждый отдельный класс. Каждый класс всегда создает себе своего Аполлона и свою Венеру. Такой процесс совершенно логичен и является поэтому неотделимой составной частью каждой классовой идеологии. Ибо и представление о красоте, суть отражения особых классовых интересов этот факт обыкновенно объяснялся до сих пор в виду непонимания самого процесса большим или меньшим совершенством представления о красоте трудно определить это явление более ошибочно так как историческая ситуация каждой страны в эпоху ренессанса была иной то и идеал красоты должен был в разных странах при одинаковой сущности значительно разница в подробностях. Италия развивалась иначе, чем Франция, Германия, Голландия, а все они должны были разница между собою, так как во всех этих странах положение классов было иное. Вот почему мы имеем в эпоху Ренессанса столько же вариаций расового идеала красоты, построенного на принципе целесообразности, сколько разных ступеней развития существовало в тогдашнем обществе. Италия, Испания и Франция были по всему своему развитию странами аристократическими, поэтому и представления о красоте должны были воплотиться здесь в аристократическом идеале. Аполлон и Венера должны были здесь носить аристократический тип. Идеальный тип человека принял здесь вид божества, освобожденного от всех мелочей земной жизни там где как в италии на помощь приходила еще и природа возникала естественно высшая форма этого идеала что было отчасти обусловлено еще и тем обстоятельством что здесь в богатых остатках античного искусства и в никогда не отмиравшей античной традиции налицо были самые развитые средства для решения этой задачи С другой стороны, как во Франции, так и в Испании, где абсолютизм уже подчинил себе весь общественный организм, идеал женской красоты должен был развиться так, чтобы выставить женщину как наиболее утонченное орудие наслаждения. Германия, наоборот, была по существу мелкобуржуазной страной. Свою социальную физиономию она получала главным образом от находившегося тогда в полном расцвете ремесла. В Германии идеал красоты носил поэтому, безусловно, мещанский характер. В Голландии мещанство стояло на особенно крепких и солидных устоях. Идеально красивый тип, воцарившийся здесь, дышал поэтому силой и здоровьем. В XVI веке Фландрия отличалась наивысшим экономическим развитием, и здесь высшую красоту воплощали сверхчеловеческие образы Рубенса. Таким образом, одна страна отчетливо разнилась от другой, хотя они все исходились не менее отчетливо в одной основной черте. Так как все культурное человечество было проникнуто революционным порывом, то всякому идеалу красоты, существовавшему в эту эпоху, были свойственны героические очертания. То была печать вечности, которой отличаются все творения великих революционных эпох. То, что эпоха поднимает на щит, служит для нее вместе с тем и предметом культа. Эпоха Ренессанса подняла на щит физического человека, и ему она устраивала, пока длилась повсеместный культ. Он сделался для нее возвышеннейшим и наиболее боготворимым символом жизни. В каждом культе всегда немедленно переходят от общего к единичному, к живописи деталей. Люди открывают сотни красивых мелочей, и для каждого создается идеальная форма. Кодекс красоты, установленный эпохой Ренессанса для каждой детали телесной красоты, служит документальным доказательством в пользу как факта открытия нового человека, так и того культа, которым окружали тело. В этом кодексе женская красота, хотя и не является высшим объектом, все же стоит на первом плане женской красоте посвящены самые обстоятельные детальные и многочисленные описания и это понятно не только потому что творческая тенденция есть результат мужской активности чаще встречаются конструкции женской красоты созданные мужчиной чем идеалы мужской красоты созданные женщиной а главным образом потому что мужчина в принципе агрессивная а женщина пассивное начало Правда, женщина тоже добивается любви мужчины, и даже в еще более сосредоточенной форме, чем мужчина, добивается женской любви. Но она никогда не делает этого ясно и отчетливо, как мужчина. Мужчина облекает поэтому свои требования относительно физической красоты женщины в самые ясные и точные описания. Тридцатью шестью достоинствами по другим только 18, двадцатью или двадцатью семью должна обладать женщина если хочет прослыть красавицей и быть миловидной эти отдельные красоты обозначаются или формой или цветом и так далее чтобы придать этому идеалу еще более осязательные конкретные очертания указывали обыкновенно на женщин определенных стран и городов уроженки Кёльна славятся своими красивыми руками, уроженки Брабанта красивыми спинами, француженки красиво выпуклыми животами, венки пышной грудью, уроженки-шваби, достоинствами Венеры Калипиги, баварки красотою самых интимных частей женского тела. Люди Ренессанса ничего не хотели забыть и отличались большей точностью, а восходящие классы к тому же никогда не отличаются лицемерной стыдливостью. Порой не ограничивались даже этими данными, вдаваясь в еще более интимное описание. Женщина, желающая прослыть красавицей, должна обладать не одним каким-нибудь из этих достоинств, а всеми вместе. Женщина, которая отвечает всем этим требованиям, является в самом деле красавицей, говорится в мемуарах рыцаря Эйба. Этот кодекс красоты был повсюду облечен в форму стихотворных афоризмов и дошел до нас в целом ряде вариантов, притом иногда с иллюстрациями. Достаточно привести один пример. Очень распространенная свадебная песня перечисляет 35 достоинств красивой девушки следующим образом. «Три должны быть белыми, три черными, три красными, три длинными, три короткими, три толстыми, три большими, три маленькими, три узкими». А в общем женщина должна быть высокого роста и полного сложения, должна иметь голову как уроженка Праги, ноги как уроженка Рейна, грудь как венка, живот как француженка, спину как уроженка Брабанта, руки как жительницы Кёльна. Подобные же более детальные стихотворения встречаются как в мемуарах рыцаря Эйба, так и в книге песен Клары Гетцлерин. Тему эту обработал и Ганс Сакс, причем это стихотворение, как многие из его поэм, появилось в виде иллюстрированного летучего листка. Сравнение отдельных версий доказывает, впрочем, что взгляды разных городов на женскую красоту весьма различны. Если один прославляет уроженок Фландрии за их спину, то другой — за их руки, третий — за их бедра, четвертый — за их бюст и так далее. В одном стихотворении Клары Гетцлерин швабка обладает красивой грудью, тогда как достоинство Венеры Калипиги более всего отличают польку. Подобные рифмованные кодексы красоты существовали не только на немецком, но и на латинском, французском, испанском и итальянском языках. Сохранился целый ряд и прозаических версий, достаточно указать на фрацеции Бебеля. Этому культу соответствует самое страстное возвеличение возлюбленной, а также и вообще женщины. Одна франкфуртская рукопись XV века сохранила следующую серенаду, которую влюбленный поет в честь своей красавицы. Она подобна светлому дню. Никто не в состоянии достойным образом воспеть ей хвалу. У нее розовые уста, прекрасные щечки, золотистые волосы, ясные глаза, белые, как слоновая кость, зубы маленькие круглые груди, длинные изящные бедра, узкие белые пальцы, не очень широкие ноги и так далее. Сюда относится и эпиграмма Клемана Моро о студенте и девушке. Нюрнбергские масленичные пьесы полны хвалебных гимнов в честь телесной красоты женщины вообще. Доказательством могут служить несколько стихов, из масленичной пьесы «Прелестная игра». Это состязание, в котором победа остается за тем, кто сумеет сказать лучшее во славу и честь женщин. Второй. Послушайте-ка меня, вы молодежь. Я имел такой успех у женщин. Они внушили мне такое чувство, что я должен жить, как им хочется, и делать все, что они прикажут. Я скорее откажусь от всего, что доставляет на свете честь. Только служа женщине, человек является героем. Третий. Нет на свете ничего лучше изящной и милой девушки, со смеющимся от радости личком, покрытыми краской любви, щечками красными, как пурпур, губами. Такой она нравится мне, когда меня мучает по ночам голод любви. Четвертый. Женщину с глазами, похожими на окна, в которые смотрится солнце, с лицом, на котором черный цвет мешается с белым и красным, с лбом, блестящим, как слоновая кость, я пригласил бы с собой, хотя бы меня за это ненавидели целый год. Пятый. Если бы я встретил женщину, высокую и гордую, держащую себя прямо как стрела, с головой и волосами, похожими на корону, со сладкой речью и голосом, с белыми плечами, за которой все молодые парни бегут во след, то я взял бы ее с собой на ночь за два грошина, хотя бы сам папа отлучил меня от церкви. Шестой. Я предпочел бы хорошенькую женщину, с грациозными манерами, с миловидным личиком, смеющимся ротиком, в котором сверкают белые зубы, с ямочками на щеках, с красивым подбородком. Восьмой, если бы я нашел женщину с ясным взглядом, хорошо сложенную, с прекрасной головой и шеей, с руками и ногами не слишком великими, не слишком маленькими, с узкими бедрами, которая согласилась бы на то, о чем я ее попросил бы, то ей я бы служил с утра до вечера». Но, как видно, здесь нет речи о духовной красоте. Если употребляются такие слова, как «порода», «обычай», то имеются в виду исключительно половой акт. Никогда не говорится об уме, о душевном благородстве. Только прекрасное тело возбуждает своими различными достоинствами в мужчине любовь, и только оно делает женщину интересной и соблазнительной, только оно вызывает восторг и преклонение. В некоторых стихах, приведенной масленичной пьесы это высказано еще значительно откровеннее. В особенности восторженные гимны поются красоте бюста. Груди белы, как слоновая кость, они подобны венериным холмам или двум сахарным головам. Они выступают из корсажа, как два восходящих весенних солнца, они поднимаются, как два копья, и так далее. В честь женской груди всюду раздаются хвалебные гимны. Везде там, где слагается гимн в честь женщины, прежде всего и громче всего воспевается грудь. Ганс Сакс поет о своей красавице. У нее белая шейк, а под ней две груди, украшенные и испещренные голубыми жилками. Быть может, самый восторженный гимн в честь прекрасной груди принадлежит Климану Маро, который сложил дифферамп, всем ее достоинством, прославил вызываемые ею чары сладострастия все желания, которые она возбуждает в мужчине. Впрочем, в этом гимне уже явственно чувствуется та рафинированная общественная среда, в которой возник этот дифирамп. В ней слышится уже не наивная радость, а упадочность придворной атмосферы французского абсолютизма. Апофеоз, устроенный прекрасной женской груди в искусстве, не только не уступает, но даже превосходит гимн, сложенный в ее честь поэзией. Никогда в живописи не изображали с таким горячим упоением красоту груди, как в эпоху Ренессанса. Ее идеализированное изображение — один из неисчерпаемых артистических мотивов эпохи. Для нее женская грудь — самое удивительное чудо красоты — И поэтому художники рисуют и изображают ее изо дня в день, чтобы увековечить. Какой бы эпизод из жизни женщины не изображал художник, он всегда найдет случай вплести новую страфу в гимн, раздающийся в честь ее груди. И всегда возвеличивается ее здоровая естественная красота. Красота, покоящаяся на принципе целесообразности это всегда такая грудь, которая точно создана для того, чтобы пить из ее источника жизненную силу. С этим культом груди может сравниться еще только восторженное прославление интимных красот женщины. Наиболее характерным примером может служить древняя повесть о белом шиповнике, существующая в немецких, французских, испанских и итальянских версиях и неоднократно переработанная вплоть до XIX века. Достаточно указать на известную переделку этой повести автором «Нескромные сокровища Дидро». Пластические искусства также отдали дань этому культу. Вспомним многочисленные гравюры на эту тему Бехама и Альдегревера, плакаты Петра Флетнера, Флору Донателла чтобы ограничиться хотя бы этими немногими примерами. Выше мы уже сказали и обосновали документами, что и представления о мужской красоте в эпоху Ренессанса носили чисто чувственный характер. От мужчины требовали, чтобы он был заодно и Аполлоном, и Геркулесом, причем ударение лежало на последнем слове. Число предъявляемых к красавцу мужчине требований было поэтому гораздо скромнее. От женщины требовали 36 достоинств. Когда речь шла о мужчине, то, в крайнем случае, пренебрегали всеми за исключением одного, но зато это ценили в особенности высоко. Это достоинство давало мужчине право предъявлять к желанной женщине самые высокие требования, и оно же часто уничтожало даже классовые различия, делало слугу, достойным любви княгини, казалось богатой невесте, лучшим богатством мужа. Быть от природы, созданным для любви, Таково это достоинство. Не то чтобы остальные черты мужской красоты не ценились и игнорировались, но если последние свойства были соединены с упомянутым, они получали высшую премию. Без этого достоинства мужчина не считался красавцем, но он был им, если, обладая им, вместе с тем не обладал никакими другими. «Нам возразят, что с этой точки зрения всегда испокон века оценивался мужчина, что ее можно найти во всей эпохе вплоть до нашего времени. До известной степени это так. И однако между отдельными эпохами в этом отношении царит глубокое различие. Эпоха Ренессанса провозгласила это качество, так сказать, высшим требованием, предъявляемым к мужчине. Она возвела индивидуальное желание женщины – на степень всеобщего закона. Она сделала это при том, как нельзя более ясно и отчетливо. Как мы увидим ниже, она подчеркнула это требование даже в моде. Отчетливое указание на это свойство не было ни в положительном, ни в отрицательном смысле, так сказать, мимоходом брошенной остротой. Даже если мы скажем, что люди Ренессанса редко упускали случай упомянуть об этом свойстве, так как это было во вкусе их грубых шуток, то и этого будет недостаточно. Нет, это была, так сказать, главная тема, центральный пункт, из которого исходили и к которому постоянно вновь возвращались. Эта тема является специальным предметом многочисленных бесед, стихотворений, афоризмов, поговорок, загадок объемистых шванков, сотни новел, фацеций и так далее. И притом во всех странах. Мы встречаемся с этой темой также часто у немцев Бебеля и Лиднера, у итальянцев Поджо и Карнацана, у французов Брантома и Рабле, можно назвать еще сотни других авторов, Ввиду откровенности обработки этой темы, невозможно привести здесь примеры. Бесцельно было бы также перечислять заглавия, так как любое собрание памятников эпохи полно таких тем. Если мы вспомним Нюрнбергские масленичные пьесы XV века, «Масленичные празднования мельничихи» или «Прелестная масленица», то с таким же основанием могли бы мы процитировать еще десяток других заглавий или привести масленичные пьесы, возникшие в других городах и местностях.